глава 63 «Ты что, с ума сошел?» С яростью спросил Мика у Гюрзы, когда они вышли из подъезда, где он хотел подключить Юру к подвигам скинхедов. Дружбы не получилось. «А ты?» – отозвался Гюрза. Он посмотрел наверх. И вовремя. Из окна уже летела первая бутылка. Он толкнул Мику в кусты, и она упала прямо на место, где он только что стоял, разбившись с оглушительным звоном. «Вы чё, охуели там совсем?» – заорал Мика, задрав голову. «Пошли отсюда!» – потянул его за рука в Гюрза. Они вплотную прижались к стенке дома и, обогнув его, быстрым шагом направились к остановке. «Вот тебе и посидели!» – сплюнул Мика. Он повернулся к Гюрзе. «Ты не исправим!» Гюрза кивнул, полностью соглашаясь с другом. Мика взглянул на часы и выругался. «Может, пешком прогуляемся? Ты никуда не спешишь?» Он увидел, как в сумерках блеснула полоска зубов Гюрзы. «Я что, похож на человека, которому есть куда спешить?» – шепотом спросил он. И Мика на мгновение опешил. Будто и склеп на него дохнуло могильным холодом. «Может, ну его к черту и вернуться «Пошли!» – сказал Гюрза. «Зачем ты нож с собой взял?» – спросил Мика, но Гюрза ничего не ответил. У него было лицо человека, который неожиданно вспомнил о чрезвычайно важном деле. Сотню метров они прошли молча, затем Гюрза спросил. Почему ты решил, что я соглашусь продолжать акции? К тому же со скинхедами. Мика долго не отвечал, и Гюрза уже хотел повторить вопрос, как он сказал. Я видел по твоему лицу, что ты этого хочешь. Извини, Гюрза, но за время нашего знакомства я хорошо изучил тебя. Это как болезнь. Наркомания, если хочешь. Только наша болезнь куда хуже, верно? Гюрза погрузился в размышления. Болезнь? Он что, болен? Болен, болен, болен, болен! Ликующе завопило существо у него внутри. «Сбрендил, тихал, с скантушек, чокнулся, спятил, грязнули!» «Птих!» Гюрза чуть не застонал. Он чувствовал, как внутри грудной клетки что-то ворочается и скрипит, как заржавевшие шестеренки. Неужели у него действительно раздвоение личности? Но он ведь не болен. У него, правда, иногда случаются головные боли. Но это ведь не в счет, правда? В остальном он здоров, как бык. Они вышли на трассу. Тускло светили фонари... Иногда мимо проезжали автомобили. Молодые люди перелезли через ограждение и пошли по тропинке. На небе серебряной монетой висела луна, холодно улыбаясь паутинками. «Я не хочу этого», — сказал Гюрза. Он будто случайно коснулся рукой рукоятки ножа, который покоился у него за поясом. Нож, казалось, дремал убаюканной мерной походкой. «Ты сам не веришь свои слова», — возразил мика Он шел, не вынимая руки из карманов. И Грузе пришло в голову, что если он вдруг оступится, то обязательно разобьет себе физиономию какой-нибудь торчащий камень. «Жуля ней игры, тем более он сам в отказ пошел», — развивал свою мысль Мика. «Снелли уже все кончено, а сегодня был шанс, но ты все испортил». «Кабан двух негров завалил собственноручно», Прямо у ворот ихнего лумумбы. А Бокси жида на ремне порезал недавно. Об этом даже в газетах писали. Хлыс правда, еще в этом плане девственник. Но все они настоящие воины. «О чем он говорит?» С какой-то спокойной обреченностью подумал Гюрза. «Какие негры, какие жиды, какие войны «Мика, вот кто действительно болен!» Они снова надолго замолчали. Становилось прохладно, и Мика застегнул молнию на своей куртке. «Знаешь, Гюрза...» «Как-то странно проговорил он. Я сегодня ночью своего брата видел во сне». «У тебя был брат?» Удивленно скинул голову Гюрза. Мика кивнул. «Близнец». Гюрза удивился еще больше. Мика никогда не упоминал о брате-близнеце. И это было новостью. «Где он сейчас?» «Нет его. Он умер, когда нам было по четыре года». «Прости», — сказал Гюрза. «Не за что. Ты же не знал». Сухо отреагировал Мика. У нас был дом в деревне, там жил дед с бабкой, родители матери, им уже под 70 было, но еще крепкие были, бабка дояркой работала, а дед по-разному, кому дрова наколит, кому дом покрасит, потом бабку коровы насмерть зашибла дед какое-то время крепился, потом бухать начал, деревня все же, чуть дом по белке не спалил, но потом мать его к себе взяла, нам тогда по два года было, в городе дед немного отошел, а летом опять запросился в деревню. Они прошли большой мост, спустились по ступенькам и оказались на каком-то пустыре. Впереди чернели гигантские холмы-свалки. Светлые обрывки пакетов и бумаги напоминали снег на горных вершинах. «Чуешь запах Гюрза? Знакомый до нельзя!» – промолвил Мика. Гюрза вздохнул. «Да, знакомый до нельзя, с этим не поспоришь». Игривый ветерок донес до них этот запах. И череда смутных воспоминаний вихрем пронеслась в его мозгу. «Что было дальше?» – спросил он, и Мика продолжил рассказ. Его снова отвезли в деревню. Первое время мать ездила к нему, но потом мы с Димкой долго болели, и около года никаких известий от деда не было. На письма он тоже не отвечал. Мать все собиралась к нему съездить, но нас с Димкой нужно было с кем-то оставить. Была у нас одна соседка, тетя Варя, редкостная пьянь, вечно у матери бабки одалживала, но она была единственная, кто готова была за пятерку посидеть с нами». Сами того не замечая, друзья шли в сторону свалки. Ноги иногда проваливались в ямы, наполненные студенистой грязью. Из-под наваленного мусора то и дело выскакивали потревоженные крысы. В этот день мать снова оставила нас с алкашкой. А в обед пришел дед. Просто позвонил в дверь, а Варя открыла. Я еще был маленьким, но уже тогда что-то нехорошее почувствовал. Как только его увидел. Он был похож на мумию, которая жила в каком-то заброшенном пыльном музее. Вылезла из своего саркофага и приперлась к нам, воняя бальзамом и старыми бинтами. При слове «бальзам» губы Гюрзы плотно сжались. Эта пьяная Манда даже не стала выяснять, кем он нам приходится, и открыла дверь. Он ей «Я ихний дед». Она «Ах, дед, замечательно, милости просим, проходите, можете не разуваться, чайков потанцуем». И прочая херня. Потом снова завалилась спать. А дед вошел к нам в комнату. Я отлично помню, что когда он был у нас раньше, у него были густые темные волосы. В этот же раз его башка была плешивой в каких-то язвых рубцах. Это я очень хорошо помню. Словно он побывал под радиоактивным излучением. Я не помню, о чем он с нами говорил, но я очень хотел, чтобы поскорее пришла мать. Я боялся этого старика. И когда он попросил меня принести свои любимые игрушки, я с радостью помчался в комнату. Лишь бы хоть какое-то время находиться в его обществе. Димка остался с ним. Из темноты послышался кашляющий лай. Ему вторил другой, более низкий. После чего обе собаки замолкли. «Пока я набирал игрушки, нарочно-медленно все произошло», произнес Мика. «Сначала я ничего не понял, просто какой-то шорох. Затем крик Димки. Гюрза, как он кричал. Мне было страшно, но я не мог устоять на месте. Крик шел из кухни». «Когда я заглянул туда, крик прекратился, и я понял, почему?» «Почему?» – эхом спросил Гюрза, и изо рта вырвалось облачко пара. «У нас отключили горячую воду, мать в этот день поставила кастрюлю на плиту, чтобы постирать белье. Даже не кастрюля, а бак. Этот бак был огромен. Я запросто мог бы спрятаться в нем и спокойно накрыться крышкой сверху. Так вот, тетя Варя должна была просто кинуть туда белье и дождаться мать. Но она была пьяна и спала». Поэтому Бак просто стоял на плите, кипел и кипел себе потихоньку. Мика повернул лицо к Гюрзе, зрачки были расширены. Он взял моего брата занги, и опустил его головой в кипяток до самых колен. Просто опустил, как большую креветку. Гюрза выдержал его взгляд. Они пошли дальше, изредка спотыкаясь. Я побежал в комнату и спрятался под кровать. Дед пошел за мной, я забился в самый угол к стенке и свесил одеяло до самого пола. Но он все равно понял, где я, встал на колени и стал упрашивать меня вылезти. Ты понимаешь, Гюрза? Теперь Мика чуть не плакал. Этот ходячий труп оставил моего брата вариться в баке, как какую-то сосиську, а меня уговаривал вылезти. И ты знаешь, что самое страшное, Гюрза? Он назвал меня именем брата. Он был уверен, что поставил вариться меня, понимаешь? Гюрза молчал. А что тут можно было сказать? Да, Мика, я все понимаю, прими мои искренние соболезнования. Тогда он взял швабру и стал тыкать ею в меня. И все это время в соседней комнате храпел эта драная коза тетя Варя. Я не знаю, чем бы это закончилось, но ему наконец надоело стоять раком у кровати. И он пошел в комнату. Скоро я услышал звук работающего телевизора. Когда с работы вернулась моя мать, он сидел в кресле, пил молоко и смотрел новости. А на кухне продолжал вариться мой брат. Все три часа. Когда я вырос, то узнал, что когда его вытаскивали из кастрюли, у него отвалилась голова и руки. А все волосы с головы остались на дне. Целы были только ноги, так как полностью не уместились в кастрюле. Эти ноги мы и хоронили. Все остальное менты потом спустили в унитаз. «А что, дед?» – спросил Гюрза только для того, чтобы хоть что-то спросить. «Ничего. Суда не был его по-тихому отправили в психушку. Он умер через два месяца». «В варе этой алкашки тоже ничего не было. Это обязанность матери следить за своими детьми, а не ее. Вот так». Они снова услышали лай. На этот раз собак было больше. «Как ты думаешь, они нападают на людей?» В полголоса спросил Гюрза. Он опустил руку на рукоятку ножа. «А вчера я снова видел Димку. Словно не слыша вопроса друга, проговаривал Мика. Он был таким, каким я его помнил. Крошечным карапузом с курносым носом. Только у него были глаза стрека «Может, нашего деда». Мика вздохнул и пнул ногой грязную бутылку. Он сказал мне, что мы с ним скоро увидимся, Гюрза, из чего я делаю вывод, что жить мне осталось немного. «Ты думаешь, я свихнулся?» Гюрза не ответил. Он шел и думал, что еще никогда раньше Мика не говорил столь долго. «Иногда мне кажется, что вместо Димки в том баке должен был оказаться я», прошептал Мика. «И дед сделал бы мне большое одолжение, убив в детстве». На небе зажигались все новые и новые звезды, и Гюрза машинально отметил некое несоответствие. Ночь на свалке выглядела куда красивее, чем в городе. «Правильно», — подумал он позже. «Тут нет никаких фонарей и огней, кругом темень, а в городе красоту звезд затмевают миллионы фонарей и неоновых вывесок, из-за чего небо и становится похожим на выцветший застиранный лоскут. Собаки еще потявкали и затихли. Гюрза с Микой двинулись дальше. Гюрза». «Ты не задумывался, что мы оба, ничего не обсуждая, поперлись на эту помойку?» «И идем уже слишком целенаправленно?» – спросил Мика. Гюрза огляделся. «Действительно, куда они забрались? И смогут ли потом опять выйти на дорогу?» Они зашли уже довольно далеко, мерцающие огни вдоль трассы еще виднелись, напоминая сонных светлячков. «Тут должно быть полно их», – приглушенно сказал Мика. «Ты чувствуешь, Гюрза?» «Ты должен чувствовать. Не зря ж тебе дали такую кличку». Несмотря на прохладный воздух, Гюрза ощутил приливший к телу жар. Низ живота приятно заныл, все нутро охватило знакомое звериное возбуждение. «Может, проведем репетицию, Гюрза?» Все с таким же приглушенным, словно искусственным голосом спросил Мика. «Я же вижу, чего ты хочешь». «Единственное, чего я хочу, так это на дачу к Алисе», — подумал Гюрза. Он посмотрел на Мику и поразился, как тот изменился. Лицо напряжено до предела, словно он вот-вот оскалится. Глаза застыли капельками смолы, будто примерзнув в кроговице. Да и вся фигура подобралась, напружинилась, как перед прыжком. «Да у тебя ломка, Мика!» – произнес Гюрза. «Как у Жули, когда он с утра за пивом в ларек бежит, только у тебя каждый раз доза увеличивается». «Но на этот раз я пас. Если чего то имеешь против, возвращайся к боксе и кабану. Там ты найдешь полное понимание. Может, еще встретите в это время какого-нибудь чурку». Мика обиженно молчал. Затем он снова заговорил, и в его голосе чувствовалась неприкрытая злость. «Ты тоже изменился, Гюрза, очень изменился, особенно после смерти Алекса. Не знаю, что ты там бровил про свою свадьбу, я и тёлку-то твою не видел, но спорю на что угодно, это всё из-за неё. Все геморрои за баб, уж можешь мне поверить. Уверен, что и твоя тёлка загнала тебя под каблук». Гюрза замедлил шаг. В мозгу кровоточащей занозой застряли слова «Тёлка? Бабы?» «Она не тёлка, Миша». Чуть слышно произнес он. Мика принужденно хохотнул. «А кто? Чувак, что ли?» «Она девушка. тёлка корова женского рода. Почему вас, мудаков, нужно учить, как разговаривать? Что, Жуля, что ты? Извинись!» Мика с изумлением уставился на Гюрзу. «Рихнулся? Я должен извиняться? Перед тобой, что ли, Ромео?» Лицо Гюрзы стало похожим на камень. «Да». Мика снова рассмеялся. «Пошел ты нахуй, Гюрза, вместе со своей коровой женского рода!» Он увидел лицо Гюрзы и вынул руки из карманов. Нахмурился. Судя по всему, шутки закончились, но он тоже был разозлен. Уж больно много на себя Гюрза берет в последнее время. «Давай, Гюрза, это тоже иногда полезно, выпустить пар. Только учти, я не кабаны твои приемчики знаю», сказал Мик, улыбаясь, хотя ему было совершенно не до смеха. Гюрза походил на лунатика. Застывший, как у манекена взгляд, рот неприятно приоткрыт, словно у спящего. Чего доброго еще за нож схватится. Волна черной ненависти нахлынула на него, и его сознание совершило очередной скачок в озоновую дыру. Последнее, что он помнил, это исказившееся от страха лицо Микки. Когда волна схлынула, он стоял с ножом в руках, а у его ног лежало бившееся в конвульсиях тело. Лица не было. Вместо него темное, что-то отдаленно напоминающее рыхлый фарш, который тихо стонал. Только по куртке Гюрза определил, что это Мика. Гюрза присел над затихающим телом. Осторожно протянул руку к тому, что раньше было лицом, и торопливо убрал, будто наткнувшись на невидимую иглу. «Мика!» – шепотом позвал он. Во рту появился мерзкий привкус, как после рвоты. Кровоточащий фарш слабо пискнул и замолк навсегда. «Кулаки!» Крепкие каменные кулаки с нечувствительными костяшками разжались. Гюрза тупо посмотрел на нож и на свою руку, почти по самой локоть забрызганную кровью. Боже, что он натворил! В голове послышались отдаленные голоса. Кто-то безумно хохотал, кто-то отдавал кому-то приказы, отчаянно мяукала кошка. Затем послышалось гнусное хихиканье, которое прорезал женский крик из Гюрза встал на ноги. Лезвие ножа почти не было видно. Оно все было покрыто кровью. «Я убил Мику», — пробормотал Гюрза и скрипуче засмеялся. «Никогда больше Мика не станет резать несчастных гастарбайтеров и евреев с неграми, и бездомных. Так что, по сути, он сделал доброе дело». «Что дальше, грязнуля?» — завозилось у сердца. «Теперь ты взялся за своих?» Виски снова сдавило в тиски нестерпимой боли. Теперь Гюрза ощущал каждой клеткой, как медленно, но неуклонно разрушается его нервная система. Будто при боем постепенно разваливается песочный замок, вылепленный ребятишками. Воздух со свистом рвался сквозь тиснутые зубы. «Что дальше спрашиваешь?» – спросил сам себя Гюрза, на секунду задумавшись. «Хер его знает. Устраивает ответ?» Действительно, дальнейшего он и не представлял. Да и не хотел знать, что будет потом. Его не покидало предчувствие, что потом просто не будет. Впереди его ждет только мрак. Но и это не страшно. Может, большая порция кромешной тьмы лучшее из того, что могут посоветовать доктора в его случае. Хирурги в частности. Но в одном он был уверен. Даже в кромешной темноте его будет ждать ангел. Нож попал в ножны лишь с третьего раза, порвав при этом рубашку. Дорогую белую рубашку из чистого шелка. Полюбовавшись на выглянувшую из-за облаков луну, Гюрза побрел дальше. Плывущие по черному небу облака были похожи на фосфорицирующую вату. Он удалялся от дороги все дальше и дальше, забираясь в самую глубь свалки.